11 Слишком жарко. Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джейсманда свой завет. В субботу он выступал на митинге армии спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы, каждый из нас, должны гнать ближних по стызе спасения, гнать скорпионами, гнать как рабов, Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны». Речь была потрясающая, и Джесманская секция армии спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же. Это было воскресенье. Сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра армия спасения тронулась из штаб-квартиры со знаменами, гимнами, барабанным боем, Мерным военным шагом 200 воинов армии спасения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер в синей лопаухой шляпе останавливалась и колотила молотком. Господин Христос призывает вас в церковь. Гело! Господин Христос призывает вас. Гело! Гело! Колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица. Церковь в Сент-Инах сегодня была полна. Викари вернулся домой счастливо, утомленный. За ним почтительно следовал секретарь корпорации почетных звонарей Макинтош, восхищенно покачивая головой, какое красноречие, какая неистощимая энергия. «Итак, дорогой Макинтош, сегодня ваша очередь», — прощался с ним викарий. «Пусть это тяжелая обязанность, но это обязанность». Мистер Макинтош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место. Ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Саунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии. А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался. Удобное, портативное и неяркий солнце. Сидя, задремал. Это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно вежливое. Все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать «прекрасная погода, не правда ли?». Армия спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти переполошила обитателей ни свет, ни заря. Обитатели не выспались, громче, чем нужно, хлопали дверью и громче, чем нужно, плескались в ванной. Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком, с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз, внимательно оглядела Кэмпбелла, хотя он был такой же, как всегда. Громадный, непреложный, прочный. Чтобы поскорее добрать нехватающие 30 фунтов, Кэмбл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься. Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось, и на стучало в окно. Кэмбл встал и задернул шторы. А я хочу солнца, вскочила Диди. Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели и затем. Диди вдруг засмеялась, не дослушав и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно безобразную морду. «Как ты думаешь, Джонни?» Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу. А через десять минут, взволнованный блестящим успехом своей прогулки, Макинтош стоял перед миссис Дьюли. «Нам надо поехать в Сандибай», — таинственно подчеркивал он «надо». Пенсная миссис Дьюли на секунду вспыхнула нехрустально. «Вы? Вы уверены?» Мистер Макинтош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы. «Нам до поезда семь минут». В торопях миссис Дьюли задела рукавом пенсне. Пенсне упала. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне. И снова стала миссис Дьюли. «Теперь можно ехать». Не было спасения от солнца и в Сан-Дибай. Слепила, кипятила кровь, кипел и бился пенно-белый прибой. О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца О'Келли с трудом подыскивал слова. «Слишком жарко. Давайте купаться», — встала Диди. Бледно-желтый от зноя песок, яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой шипучие волны, прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах, приглушенные волнами солнца и смех. Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди говорила себе, «Нет, только выкупаемся, и сейчас же вернемся домой». Но волны уносили все дальше, набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться. Над водой видна была только голова О'Келли, безобразная, усмехающаяся голова Мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн. «Всю ночь! Хорошо?» деди слышала, она или нет, кивала головой. Когда после купания вошли в кафе пообедать, О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомысленную голову Макинтоша. О'Келли подбежал к ним. «Вы? Какими судьбами? Вы здесь! Я так рад, миссис Дьюли, что вы обезвестились еще не совсем». «Обезвестились?» «Да, я только что. Вот рассказывал своей даме». «Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии обезвествленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков, если не случится до тех пор землетрясение или чего-нибудь такого». Пенсне миссис Дьюли холодно блестела. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой. Сверточком О'Келли оживленно размахивал. «Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?» О'Келли немного смутился. На четверть секунды. «О, вы знаете, хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке. Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю». «Буду очень рада». Стекла миссис Дьюли сверкали. «Неаккуратность О'Келли хорошо известна. К пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал».